Я, впрочем, совсем ничего не знаю о них, но не угите понапрасну, Консуэлла. Вы ужинали у нее прошлой ночью, и я могу рассказать вам все детали. Тут граф де Сен-Жармен привел мельчайшие подробности этого ужина. Повторил речи, произнесенные принцессой и госпожой фон Клейст. Рассказал даже, как они были одеты, каково было меню,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 которая под разными названиями и в разных формах существует со времени возникновения общества до наших дней. Взгляните на грубые и бесчеловечные законы, управляющие народами. Взгляните на человеческие предрассудки и заблуждения. Взгляните, и вы увидите следы чудовищного варварства.